Глава двенадцатая «Черт, черт, черт! Мать вашу, да что за черт!» Олег в бешенстве пнул дохлого Василиска ногой. «Было отчего взбеситься. Тварь эту Олег убил еще два года назад, когда она, вырвавшись из пекла гриндера на оперативный простор нормального мира, средь бела дня напала на его лагерь». Тогда не обошлось без потерь, покинули они это место поспешно, не тратя времени на изучение туши монстра. Но он прекрасно помнил, что чудовище погибло от дробящих ударов булавы, превратившей и без того уродливую голову в бесформенную лепешку. При этом серьезных открытых ран не было. Прочная кожа не желала сдаваться под напором металла. Такое не забудешь. Местная живность созданием гриндера побрезговала, падальщики к туши не притронулись. Более того, микробы также не польстились на чужеродное угощение. Василиск не сгнил, просто немного сохся, будто увял. Вокруг него даже трава не росла, видимо от токсичных выделений испускаемых дохлым монстром. Животные побрезговали, микроорганизмы тоже, трава и та отступила от этой падали. Но нашелся некто, кто брезговать не стал. Голова монстра была аккуратно разделена, передняя часть черепа вскрыта четко, будто поработал опытный хирург с хорошим инструментом. Мур, решив очевидно добить товарища, окончательно констатировал. Сида в этой голове больше нет. Его украли. Я, знаешь ли, это уже заметил. Твои ребята вытащили? Мне о таком не говорили. Вождь Ваксов, присев, принялся внимательно изучать почву. Не прошло и нескольких мгновений, как он констатировал. — Нет. Наверное, это были не мои воины. Мои воины так не ходят. Я вижу только следы хайтов. — Хайтов? — опешил Олег. — Да. Они были здесь до большого дождя. Не слишком давно. Поврежденная трава не успела залечить свои раны. Наверное, они украли твой сит. — Это плохо. — Да. Как они вообще сумели найти эту тушу? «Друг Олег, в нескольких шагах от нас тропа, по которой они ходят в гриндер. Наверное, случайно заметили, проходя рядом». «Тропа? Где?» «Вон за той большой сосной они переходят реку, и пожиратели кала, жившие здесь до нас, тоже по ней раньше ходили. Тропа плохая, неудобная, но все ходят по ней. Наверное, там гриндер лучше и богаче». Олег вздрогнул, осознав, насколько сильно рисковал два года назад, устроив здесь лагерь. В месте, на которое сейчас указывал Мур, Аня, тогда еще просто спутница, не жена, устроила стрельбище, пытаясь освоиться с луком. Его следопытские навыки были, увы, ничтожными. Он вообще не заметил здесь ничего угрожающего. «Даже не подозревал, что лагерь разбит в столь опасном месте. А ведь пробыли они здесь довольно долго, на сооружение плота ушло немало времени. Если бы попались на глаза Хайтам или отряду ваксов, дуракам везет». «Мур, а что, часто Хайты в гриндер ходят?» «Друг Олег, я этого не знаю». Мы здесь поселились в прошлом году, никогда хайтов не видели, и следов свежих здесь тоже не видели. Старые видели, свежие нет. Тропа хайтов идет по местам, где нет наших деревень. Это плохие места, нам там не нравится. Но все равно охотники не могли бы их пропустить и рассказали бы мне. Эти свежие следы первые. Наверное, они были здесь совсем недавно». Я пойду, осмотрю тропу, потом вернусь и расскажу, что узнал. Иногда Олегу хотелось быть немножечко ваксом. В лесу для них вообще не было тайн. Следы на заросшей тропе они читали с дивной легкостью и быстротой. Матеры экземпляры офисного планктона при изучении надписи на пивной пробке убивали больше времени. Самое смешное, что вожди в этом отношении ничем не отличались от рядовых. В лесу все ваксы одинаковые. Под властью Мура был большой народ, но он при этом умел делать всё, охотиться, колоть рыбу, строить хижины, выслеживать добычу, как четвероногую, так и двуногую. И многое из перечисленного умел делать на высочайшем уровне — Мало кто в этом мог с ним сравниться. У отца Мура было несколько жен и десятки детей, но вождем стал именно он, несмотря на то, что не являлся старшим сыном. Не зря его выбрали. Муру потребовалось не больше десяти минут. «Друг Олег, хайты пришли сюда перед дождем, а вернулись на другой берег уже во время дождя». «Их было пять десятков, или шесть. Я не могу сказать это точно. «Ты уверен, что во время дождя ушли?» «Да. Я нашел следы, где их ноги скользили по грязи, но следы эти размыло. Дождей долго не было. Грязь должна была быть сухой, а если бы они прошли назад после дождя, следы были бы красивыми. Но это не так, они замыты водой». А те следы, которые ведут к гриндеру, плохо отпечатались на земле. Значит, они тогда шли по сухой почве. «Я тебе иногда завидую. Друг Олег, я тебя не понимаю. Да неважно. Ты молодец. Следы отлично читаешь». Морда Вакса удивленно вытянулась. Похвалить вождя за умение правильно читать следы — это все равно, что похвалить Одноглазого за то, что он не прищуривает второй глаз, когда целится. И что теперь делать? Олег намеревался добыть из монстра ценный сит, после чего неспешно обследовать тропу хайтов. Он надеялся, что это место они выбрали не зря — Наверняка здесь хорошие условия для добычи загадочных кристаллов. Что теперь делать? Хайты сломали все его планы. Не первый раз. Во-первых, они нагло сперли его законную добычу сит из собственноручно убитого Василиска Ргаха. Во-вторых, они прошли через земли народа Мура в опасной близости от человеческих территорий. По пути могли наделать бед в поселениях союзников, а кроме того, возможно, в Гриндере, взяли хорошую добычу и теперь тащат мешок сидов в Хайтану. Олег понятия не имел, зачем им нужны ценные кристаллы, но зато прекрасно знал, зачем они нужны ему». И синеватые камушки, которые сейчас, вероятно, тащили вонючие раксы, он уже считал чем-то украденным у него лично. Они ведь практически принадлежат ему, уж один-то как минимум. Как смели эти презренные твари воровать у него из-под носа столь полезные штучки? «Это надо срочно исправить». «Мур, мы сможем их догнать?» Вождь Ваксов задумчиво почесал зад, покосился на тропу, шмыгнул носом, закатил глаза к небесам. Очевидно, ответ прочитал именно там. Олег даже не удержался и сам покосился туда же, в надежде узреть источник информации. «Друг Олег, это будет нелегко!» «Хайты ходят быстро, а твои воины медленно. Их тропа плохая, лошадям будет трудно идти. Я не знаю, сможем ли мы их догнать». «Мур, не спеши. Подумай. Ты же знаешь свой лес гораздо лучше меня. Я здесь два года не был, да и тогда толком ничего не видел. Неужто нет другой тропы или какого-нибудь способа обогнать их?» Вождь ваксов задумался всерьез. Основательные почесывания зада и глубокомысленные взгляды в небеса результатов не приносили. Мур взялся за тяжелую артиллерию. Ковыряние в носу и выдергивание волосинок из ушей. Мыслительный процесс, казалось, сопровождался визгом несмазанных механизмов в черепе троглодита. Это он поскрипывал зубами. Наконец, выудив из ноздри редкостной длины соплю, вакс засветился от торжества. Мыслительный процесс завершился успешно. Он что-то сумел придумать. «Друг Олег, по земле мы никогда их не догоним. Мои лучшие воины сумеют их догнать, но у нас не хватит сил для победы». «Хайтов много, а мы, догнав их, будем сильно уставшими, но здесь, на реке, у нас есть несколько рыболовных лагерей. Сейчас сезон ловли мелкой сороги для соуса, рыбаков много. Там есть лодки. Плохие лодки, но их хватит, чтобы перевести немного воинов. Твои воины с мушкетами легко убьют много хайтов». «Постой, я не понял, как мы их на лодках сможем обогнать?» «Друг Олег, не совсем на лодках. Лодки ведь не могут двигаться по суше. А жаль. Но на лодках можно дойти до мертвого города, после которого добывают соль. Там, на Наре, нас должен будет ждать корабль, умеющий ходить сам. Ты должен вызвать такой корабль по радио сейчас. Корабль довезет воинов до того места, где хайты переправляются через реку. Это гораздо выше города». Думаешь, успеем их опередить? Я не знаю. Тропа плохая, хайты не могут по ней идти сильно быстро. По воде мы можем их обогнать? Наверное. Быстрее пути я не знаю. Это речка. На ней ведь пара водопадов есть. Я здесь два года назад спускался, помню. Не страшно. «Лодки нетяжелые, перенесем на руках». «Хорошо». «Дождусь времени связи и поговорю об этом с Добрыней. Попрошу прислать Арго, у него осадка поменьше, мало ли что нас ожидает в Верховьях Нары. А ты бегом посылай своих за лодками. И еще, твоих воинов мы взять много не сможем, своих я тоже большинство оставлю». Не думаю, что лодок на всех хватит, да и Арго не увезет такую толпу. Не страшно. Я возьму своего сына и верного друга. Этого должно хватить. Мы нужны вам лишь для того, чтобы читать следы. Без нас вам будет очень трудно это делать. Ты лучше возьми побольше воинов с мушкетами. Надо взять их столько, сколько выдержит лодки. Мушкет — это смерть хайтов». Все прошло немного не так, как планировали Олег и Мур. Первым делом во время радиосвязи Добрыня, выслушав рассказ Олега и его просьбу, сообщил, что Арго находится в ремонте. Юркий кораблик пережил за эти два года многое, отразилось это на его самочувствии не лучшим образом. То и дело приходилось латать корпус». Вот и решили вытащить его на берег и устроить капитальный ремонт. Как же это не вовремя. Варяг был готов выйти в любой момент, решили послать его. Замена неплохая, но все же по незнакомой реке лучше ходить на чем-то более маневренном и легком. Ладно, остается надеяться, что корабль не застрянет на полпути». Добрыня нисколько не возражал против погони за отрядом хайтов, ему, как и Олегу, очень не понравилась сама мысль, что на подконтрольной островитянам территории свободно жаствуют враги. И не просто шаствуют, а нагло занимаются там хозяйственной деятельностью. Нечего им здесь делать, от платины отвадили, теперь и отсидов надо отвадить. С лодками в лагерях рыбаков тоже оказалось не все просто. Корявые дробленки и каркасные берестянки для перевозки войск такие посудины подходят слабо. А учитывая их количество, с большим трудом на них разместилось 18 человек и Мур с сыном и опытным воином. Если хайтов действительно не больше 60, то даже при таких раскладах схватка обещает быть веселой, А если их окажется больше? Лучше о таком не думать. Олег лично отобрал семнадцать бойцов из первого взвода, самые опытные вояки. В рюкзаки загрузили продукты и боеприпасы, а боза с ними не будет. На весла садиться пришлось самим, для грибцов из числа рыбаков места не было. Водопады прошли без проблем. Разгрузив лодки, дружно перетащили их на руках. Все прошло очень быстро. Олегу два года назад пришлось здесь немало времени убить, разбирая плот наверху и собирая его заново внизу, да еще имея при этом два недвижимых тела, пострадавших от смертоносного взгляда ргаха. Из помощников у него имелась лишь одна юная особа без развитой мускулатуры и с убогими знаниями о реалиях дикой природы. До встречи с Олегом она искренне считала, что живые раки столь же красные, как и вареные». Ниже второго водопада не обошлось без приключений. Одна из лодок, самая большая долбленка, опрокинулась на быстрой струе. Неудивительно, этого и следовало ожидать. Перегруз сильный, малейшее нарушение равновесия жди беды, неустойчивые посудины. Никто, к счастью, не пострадал, лишь потеряли порох, вымок. Пришлось задержаться, утонуло несколько мушкетов. Глубина небольшая, но пока нашли, убили немало времени. Бросать оружие Олег не хотел, и так его отряд слишком мал. Расчитывать на корабельные запасы не приходится. У экипажа «Варяга» лишь старые фитильные мушкеты. Одни из первых поделок мастерских Алика. Дальность стрельбы у этого оружия невысокая, меткость тоже оставляет желать лучшего. Руин древнего города достигли в Потемках на второй день. Здесь у отремонтированного причала их уже ждал пришвартованный варяг. Помимо него здесь же стояла большая лодка северян, в атаг ребят пришла за солью. Выходить ночью в путь безумие. Нара выше города резко сужается, туда и днём страшновато заглядывать. Олег, может быть, и рискнул бы будь сейчас рулевым у дур или его сородич. Увы, Клотов на борту не было, только люди. Это не улучшило его настроение, он чуть не взбесился. Соваться в незнакомую реку без помощника из речного народа — это смешно. К сожалению, варяк вышел в большой спешке, торопясь добраться до места встречи. Гонец, посланный в поселок за Клотом, вернулся ни с чем, рыжеволосые великаны куда-то пропали. Не первый раз эти загадочные создания частенько дружно исчезали на несколько дней, но потом, как ни в чем не бывало, возвращались в свои жилища, никак не комментируя свои действия. Это не напрягало, у людей с точки зрения клотов наверняка тоже немало странностей. Как же все не вовремя у них вышло. Пришлось заночевать на берегу. Добытчики соли организовали здесь укрепленный лагерь. Каждая ватага, приходящая к руднику по неписанной традиции, добавляла что-то от себя. В итоге здесь уже была каменная стена, сложенная из мраморных и известняковых блоков. Избушка, крытая тесом, навес перед ней, крытый тем же тесом, бревенчатый полуподвал, где можно хранить мешки и корзины с солью, Дичьи, рыбу, была также отличная уличная печка и наблюдательная вышка в углу укрепления. Северяне устроили гостям шикарный ужин с олениной, запеченной с черемшой. Сваряга, чтобы не ударить в грязь лицом, доставили немного хлеба и крепкого самогона, копченой и соленой рыбы». В общем, вечерок прошел в теплой и дружественной обстановке, если, конечно, не обращать внимания на несколько излишнее любопытство солидобытчиков. Подданных монах очень интересовало, что, собственно, нужно в этих краях такому сильному отряду, да еще при боевом корабле, «Здесь с прошлого года можно смело несовершеннолетних дочерей вечерами в лес гулять, отпускать. От двуногих никакой опасности им не грозит. Враждебных каннибалов давно уж нет, остались лишь свои, родные, дружественные. Максимум, что грозит, медведь сожрет. Но ведь это мелочи, против медведей не нужна армия». Олег туманно намекнул на картографическую задачу экспедиции и сказал о поисках полезных ископаемых. Северяне отнеслись к его ответам с законным недоверием. Из приборов и инструментов они заметили лишь мушкеты и холодное оружие. Это сильно их смущало. Но Олег твердо стоял на своем и приглядывал, чтобы подчиненные не сболтнули лишнего. Особенно просиды гриндера и находку киновари. Не стоит кормить уши северянам, завтра языки, принадлежащие этим ушам, все подробно передадут монаху. Вроде бы и союзники, поле у землян общее, но огороды на этом поле у каждого свои. Мотор на высоких оборотах горючее жрал бочками. Снижать расход не получалось, течение у нары здесь слишком сильны.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 Хлот на руле здесь бы очень пригодился В три часа пополудни варяк наконец попался очень серьезно Олег как раз добревал лицо, стоя перед зеркалом, закрепленным на лавочке избавлялся от остатков щетины на верхней губе Удар днища застал его врасплох И лишь хорошая реакция спасла, отделался лишь небольшим порезом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 Нам нужно, чтобы корабль оставался на ходу и с полной командой. Приятно прогуляться по бережку веселой речки. Под ногами стелится луговая трава, лицо ласкает влажный ветерок, от солнечных лучей укрывает полоска прибрежных тополей и раскидистых дуплистых ив. «Щебечут птички, квакают лягушки, жужжат стрекозы». «Красота!» «Идешь себе, посвистываешь, посматриваешь, как на мелководье играют мелкие рыбешки и надоедаешь встречным рыбакам риторическим вопросом о наличии клёва. «Здесь же все было несколько не так». Под ногами не зеленеет нежная травка, Через буреломы приходится перелезать. Через заросли жгучей крапивы пробивать путь, Брести по заболоченным протокам, Иногда по поясу в воде и по колено в донной грязи. Пение птичек расслышать было проблематично, Мешало дружное жужжание комаров. «Нет, не так, мешал дружный хор», Радостных воплей триллионов комаров. Насекомые, похоже, со времен первого нашествия хайтов ничего не жрали. Из последних сил дожидались, когда же сюда заявятся островитяне. Дождались, гады. Олегу ухитрились даже губы искусать и в уши пролезть. На мелководье мелких рыбок не разглядеть, вода слишком мутная после дождей, но иной раз слышались такие всплески, что невольно приходили в голову мысли о наличии популяции огромных крокодилов-людоедов или даже о лохнесском чудовище, попавшем в эти края вместе с землянами. Из рыболовов встретился лишь одинокий медведь — Косолапый, пристроившись на краю галечниковой косы, пытался когтистой лапой приголубить зазевавшуюся щучку. Их здесь много у берега гуляет. На людей хищник не обратил внимания. Люди, в свою очередь, тоже не стали спрашивать у него проклев. Солнце начало склоняться к закату, когда отряд наконец вышел к тропе хайтов. К тому времени от укусов комаров у всех основательно распухли морды. Один боец, преодолевая протоку, проткнул голень какой-то корягой. Другой, упав, заработал кровоточащую шишку на лбу и заплывший глаз. Все без исключения дико вымотались и были настолько злы на окружающий мир, что готовы были выйти в бой хоть против тысячи хайтов». Мур, несколько минут изучая следы на берегу и тропе, сделал неутешительный вывод. «Друг Олег, хайты здесь прошли уже назад». «Давно. Я думаю, что это было утром. Плод их остался на берегу, жалко, мы немного не успели». «Утром, говоришь?» Они всю дорогу от гриндера пешком топали, причем запасов много тащить приходится для такого-то дальнего похода. А мы лишь последние часы свои ноги нагружали. Думаю, стоит попытаться их догнать. Надежда есть. Так ведь ночь сейчас настанет, в темноте идти будет трудно. Тут и днем трудно идти, ночью хуже. Заночуем на берегу, а утром начнем погоню». «Если даже их не догоним, то хоть разведаем этот берег. Нам надо узнать, далеко ли отсюда начинается хайтана». Перспектива ночевки в комарином аду не радовала. Погоня с сомнительными результатами радовала еще меньше. «Похоже, плакали их сиды. У хайтов слишком приличная фора, а ходоки они отменные». «Но попытаться стоит!»